«Апартаменты Мунфлауэр». Он рывком поставил меня на ноги. «Андреас», — пролепетала я. «Что ты?» Но я была слишком потрясена, чтобы закончить вопрос. Никогда я не испытывала ничего подобного. На меня снизошло величайшее облегчение, не только потому, что я счастливо избежала смерти, но и потому, что Андреас каким-то непостижимым образом оказался здесь. Я притянула его ближе. «Да уж, с тобой хлопот не оберешься», — сказал он. «Ты как сюда попал?» Прежде чем он успел ответить, подоспел насмерть перепуганный Эйден Макнейл. Он не мог знать, что мы с Андреасом знакомы, поэтому, на его взгляд, меня спас случайный прохожий. «Вы в порядке, Сьюзан?» — спросил он. В голосе его звучала искренняя тревога, и мне стало неудобно, что я включила Эйдена под номером четыре в свой список подозреваемых. наверное стоит подумалось мне переместить его на пятую позицию и я кивнула мой локоть и плечо проехались по гравию и уже начинали саднить я посмотрела на обломки каменной совы в том месте где птица ударилась о землю возникла заметная воронка там на крыше кто то был сказал эйден я видел о чем вы говорите спросил у него андрес не выпуская меня не знаю но там точно кто то был Я пойду проверю. И, проскочив мимо нас, он вбежал в отель. Мы остались одни. Кто ты такой? Спросил Андреас. Эйден Макнейл, муж Сесили Трехерн, один из главных моих подозреваемых. Кажется, он только что помешал кому-то убить тебя. В смысле? Он крикнул, предупреждая. Спас меня вовсе не Эйден, а ты. Я обхватила Андреаса и поцеловала его в губы. «Что ты тут делаешь, милый? Как оказался здесь? И почему не отвечал на мое письмо?» Андреас улыбнулся хорошо знакомой мне улыбкой. Слегка лукавый, дразнящий. Он был небритый и лохматый. Таким он мог возвращаться с пляжа. «Ты действительно хочешь обсудить это сейчас?» — спросил он. «Нет. Прямо сейчас я хочу выпить. Хочу побыть с тобой наедине. Хочу убраться из этого треклятого отеля». Зря я вообще сюда приехала. Андреас сбросил взгляд на крышу. Похоже, кто-то придерживается того же мнения. Мне так много хотелось ему сказать, но нам снова помешали. На этот раз Лиза Трехерн, выскочившая из отеля. Она была бледная и запыхавшаяся. «Я только что видела Эйдена!» — воскликнула она. «Что случилось?» «Одна из скульптур упала с крыши», — ответил я. «Или кто-то ее сбросил?» — добавил Андреас. Сьюзен едва не погибла. Лиза возмущенно посмотрела на него, как если бы он обвинил ее. «Простите», — скинулась она, — «а вы кто такой?» «Это мой партнер Андреас», — пояснила я. «Он только что приехал с Крита». «Эйден пошел проверить крышу», — сказала Лиза. «На верхнем этаже есть служебная дверь». «Вероятно, ее держат запертой», — заметил Андреас. «Забавно, я еще не успела ему рассказать, что эта девица выставляет меня из отеля, но он уже проникся к ней интуитивной неприязнью. «Я не знаю, что произошло», — отрезала Лиза, «но не представляю, с какой стати кому-то вдруг понадобилось причинять вред Сьюзан. Ну, она ведь расследует убийство и исчезновение, так что некто вполне мог решить, что она слишком много знает». Пора было положить этому конец. «Я повредила руку», — сказала я и показала Лизе ссадины. «Если не возражаете, мне бы хотелось подняться в свой номер». Если Эйден что-то выяснит, я сообщу». При Андрайсе имелась дорожная сумка, которую он бросил, поспешив мне на выручку. Теперь он поднял ее, взял меня под руку и повел в отель. В дверях мне вдруг пришло в голову, что мы можем наткнуться прямо на Мелиссу Конвей, которая наверняка еще ждет меня в комнате отдыха. Я хотела избежать этой неуместной встречи, поэтому сразу направилась на ресепшн и остановилась... перед столом, за которым сидела Инга. «Инга, в гостиной меня ожидает одна женщина», — сказала я. «Вас не затруднит передать ей, что мне пришлось подняться в свой номер?» Ответа я дожидаться не стала и все еще, опираясь на Андреаса, пошла к лестнице. «Что это за женщина?» — спросил он. «Да так», — отмахнулась я. «Ничего важного». Выдохнула я только когда дверь за нами закрылась, и мы оказались одни в комнате. которую я про себя окрестила апартаменты Мунфлауэр. Андреас обвел одобрительным взглядом постель, просто не из египетского хлопка, плотность 500 нитей на дюйм, телевизор с плоским экраном, роскошный санузел. Полидорус отдыхает, подытожил он. Зато у нас виды из окна лучше, возразила я. Я села на кровать. Андреас направился прямиком к мини-бару. Взял миниатюрную бутылочку виски, налил в стакан, добавил воды. Потом подал мне и сел рядом. Я отпила глоток и почувствовала себя лучше. Вот только не берусь сказать, от напитка или от того, что Андреас был рядом. Боюсь, я не до конца осознавала, как потрясло меня, только что случившееся на улице. «Ответь на мой вопрос», — сказал я. «Как ты сюда попал?» «Прилетел на самолете». Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду совсем другое. Все эти дни от тебя не было ни слуха, ни духу. Я уже подумала...» У меня перехватило горло. Не хотелось говорить, о чем я думала. Он снова взял меня за руку. «Ага, пи ты, Моу», — сказал Андреас. И от того, что он заговорил по-гречески, на сердце у меня стало теплее. «Я виноват. Прости меня. Я не видел твоего письма. Вплоть до вчерашнего вечера. Этот дурацкий компьютер загнал твой имейл в спам. Мне следовало помнить про эту беду с компьютером. Незадолго до моего отъезда мы именно по этой причине лишились двух броней. Я нашел его только вчера вечером, — продолжил Андреас. Сперва собирался позвонить, но потом решил вылететь утром первым рейсом. Хотел поговорить с тобой с глазу на глаз. — Кто присматривает за отелем? — спросила я. — Ну, за отель не беспокойся. Мне жаль, что я написал это письмо, Андреас. Мне жаль, что я вообще покинула Крит. Нет, ты была права. Он вздохнул. Это моя вина. Я так старался заставить Полидорус работать, что совсем не думал о тебе. Нам уже давно пора поговорить. Если ты чувствовал себя несчастным, тебе следовало сказать об этом, или я сам обязан был догадаться. Полидорус всегда был моей мечтой, не твоей, и, допуская, что я насильно скормил тебе эту идею. но я не хочу потерять тебя из-за какого-то здания. Я могу продать его. Мой двоюродный брат способен присмотреть за отелем. Я хочу, чтобы мы были вместе, как прежде. И если это означает необходимость переехать в Лондон и начать все сначала, то так тому и быть. Я поступлю в школу учителем. Ты вернешься к работе в издательстве. Нет. Я не этого хочу. Я крепче сжала его руку. Я хочу быть с тобой. Вот и все. Возможно, я думала о Кэти или была потрясена пережитым только что, но ум мой вдруг прояснился. «Я не останусь здесь, Андреас», — продолжила я. «В большей или меньшей степени я сожгла свои корабли в Лондоне, продала квартиру, и, буду откровенна с тобой, издательская отрасль не ждет меня с распростертыми объятиями. Знаешь, если мне удастся заполучить какую-нибудь редактуру, пусть на основе фриланса этого будет вполне достаточно. Просто книги всегда играли такую большую роль в моей жизни, что оказаться на Крите и не иметь вообще никакого касательства к ним – это было слишком жестоко. Ты спрашивал насчет работы. Я обедал с одним приятелем, но это ничем не закончилось. Про ужин с Крейгом Эндрюсом я рассказывать не стала. Из него тоже ничего не вышло, так что испытывать угрызения и совести не стоило. По крайней мере, я себя в этом убедила. Ты простишь меня за этот мой побег? Тут не за что просить прощения. Я думала, ты злишься на меня. Думала, поэтому ты мне не отвечаешь. Не могу я на тебя злиться, я люблю тебя. Я допила виски. Это был первый мой налет на мини-бар со дня приезда, но в данный момент меня так подмывало вернуться домой и откупорить шампанское. Это напомнило мне о деле. «Ты получил деньги от Лоуренса Трехерна?» – осведомилась я. «Пока нет. Я просила его перевести аванс на твое имя». «Да не нужны мне деньги, Сьюзан. Особенно, если ради них тебя готовы убить». «Ладно. С моим великим расследованием так и так, наверное, уже покончено», – сказала я. «И мне абсолютно ничего не удалось выяснить. Нынче утром меня уволили». «Лиза Трехерн хочет, чтобы я съехала завтра до двенадцати». «Это та женщина, что встретилась нам на улице?» Андреас улыбнулся. «Я сразу понял, что она мне не по душе». То была пустая трата времени, не считая кучи денег на перелеты и гостиницы. «Я встала. Зато ты можешь остаться здесь на ночь, и мы закажем самый дорогой ужин, какой способен предложить нам ресторан отеля. Хотя бы это бесплатно. Возможно, тебе удастся выбить из Лоуренса Трехерна чек. А завтра мы возвращаемся назад». На Крит? В Полидорус. А чем займемся до ужина? Вообще-то, у меня есть одна идея. Я подошла к окну, чтобы задернуть шторы. И как раз вовремя, чтобы заметить садящегося в машину Мартина Уильямса. Держался он выровато, явно не желая быть замеченным. И далее, как сегодня утром, я более или менее открыто обвинила его в убийстве Шурина и пригрозила разоблачить его самого, и опровергнуть данные им ложные показания. И вот, пожалуйста, этот тип здесь». Я стояла и смотрела вслед его уезжающей машине.